Часть шестая. Домой и дальше. Думал о смерти, о жизни был рад, как осеннему солнцу. Дмитриев, 5 июня 1846 года. Полюшкины уже не могли так часто навещать деду, как раньше. Павел засел за материалы для докторской диссертации. После службы ехал в библиотеку. Карпел до закрытия. Как ни странно, диссертацию увлекла Полюшкина. Он разрабатывал вариант конкретной реорганизации моделей учреждения, подобного тому, в котором работал, с введением новейшей вычислительной техники, компьютеров. Ни в чем себе не отказывал. Тема на грани фантастики. Знал, что дело это далекого будущего, 21 век, не раньше. Планы-то уже утвердили, спустили им до 2000 года, и в них про разработки Полюшкина не намека. Нет средств прежде всего, хотя захотели бы найти средства, а купили бы их в два счета. Экономическую выгоду от внедрения новейшей техники Павел рассчитал. Но ни у кого руки, а главные мысли до этого сейчас не доходили. Просто любимцу Полюшкину разрешили призвиться – поддержали прогрессивное направление, от того и защита представлялась без осложнений. И все-таки иногда Полюшкин, подбирая вроде бы отвлеченные от конкретной цели материалы, видел перед собой прежде всего свой госком, старинный особняк, тот зал с пухлыми, откормленными амурами по углам, в который он впервые в жизни робко вошел после институтских стен. Кудесник Дрюня через знакомую массажистку добыл сеанс сауны, лучший, конечно, в столице. Со старой доброй бесшабашной компанией холостяков было покончено. Парились в этот час только солидные люди — Бобров, Самолетов, Полюшкин, ученый-секретарь института Дрюни и сам Дрюня, наконец отвоевавший Татьяну у женатого артиста. На безымянном пальце правой руки Дрюня теперь плотно сидела толстое, самодовольное золотое кольцо. Сауна поддерживала здоровый дух в здоровом теле и здравые мысли о дальнейшем жизненном устройстве. Дрюня бросал намеки о возможной уже этим летом своей баньке в Пупыршкина на берегу чистого прудочка, рядом с домом тещи Павла, где погреб как бункер, и свояки найдут, чем заполнить его, хотя и без них он совсем не пустой. Намеки Дрюни с улавливали, они встречали одобрение, поощрялись, и чем ближе дело шло к лету, тем жестче тавил Дрюня на Полюшкина. Выручили братья Церери. Привезли в июне своих бледных северных мальцов, разговорились с Дрюней и в долю немедленно с восторгом. И помощь со стороны не нужна. Вези немедленно, Андрей Егорыч, комплект сауны из Эстонии. За Заполюшкиных их долю дала теща. Павел вскоре вернул ей деньги старыми облигациями, тираж которых еще не погасили. На сберкнижке вклад был срочный, трогать его не хотелось. Даже не говорили они с ЦРР и о нем никому. Все и так видели, как потратились Полюшкины на машину на обстановку. В же Иванне без разницы. Пусть себе лежат деньги в облигациях, государство не обманет, придет время выплатит. Деньги всегда будут нужны. Все равно детям их бережет. У самой Матрены все есть. Было бы здоровье. Эх, веником березовым, париным полысиным, обваренным кудри завьются, приговаривал Дрюня, охаживая плотные спины молодых госкомитетовских атлетов, а Полюшкин плескал на каменную печь тещиного кваску. И такой хлебный дух клубился, так светлели головы у ученого-секретаря, у докторов наук и двух рядовых кандидатов разных наук от всех этих незамысловатых процедур. Трюня все больше входил в роль Завзятого банщика и до того обнаглел, что, почувствовав размягчение, душевное расслабление клиентов, промакивал простынями красные их спины и приговаривал «Мы вас потрем и поправим, а к празднику придем на дом поздравим». Так что же, смех смехом, а желанным гостем стал Дрюня и в их домах. Ну и Полюшкин, само собой, разумеется. Вот сколько забот прибавила новая руководящая должность Полюшкину. Казалось бы, получай весомую зарплату и предавайся благодушию, радуйся наконец жизни в новой шикарно обставленной квартире с молодой красивой женой. Так нет же! Есть любители аттракционов в парках. Сядут за свои трудовые полтинники в тесную кабинку — и несет их по кругу, швыряет вверх, вниз, разворачивает то в одну сторону, то в другую. Через три минуты вылезут на землю и стоят, спокойно смотрят, как других мотает. Три минуты. А Полюшкин на этом аттракционе весь свой трудовой день иногда и дольше. Конечно, в переносном смысле, но состояние то же самое. Рабочие материалы не были для него проблемой, все знакомо, не ново и без сюрпризов. Здесь уверенно чувствовал себя Полюшкин, твердо стоял на своих двоих, как на родной земле. Но было еще что-то, не называемое словами, неопределенное до сих пор, что создавало тот накал страстей у руководителей, который выматывал их к концу дня и спокойного сна лишал ночами. Это деда мог всю жизнь сидеть себе уверенно, вести свое дело. Никуда он дальше не стремился и был достаточно силен, чтобы оставаться таким, каков есть, и не уступать, пока сам по своей воле не откажется от того, что у него есть. Полюшкин уже не мог быть таким, как деда. Он рванул выше. Исполнилось еще одно желание Павла. Но радость принесло лишь временную – Пока осваивал новый кабинет, стал получать больше денег. И скоро понял, что на месте ему не застрять, все вокруг рвутся наверх. Опять, значит, прыгай выше, Павел, и собирай новые силы, обзаводись нацеленными в яблочко заботами. Бобров, кажется, уходит на повышение. Слышны отдельные намеки, лишь отдаленные раскаты этого грома но уже полюшкин осторожничает с самолетом вдруг тот сядет на место боброва самолетов с полюшкиным не взлюбили друг друга так и ходят будто два борца на ковре приглядываются подлавливают момент как бы половчее исхитриться схватить доповалить да соперника прижать к ковру обе его лопатки и все это в мыслях а внешне с утра крепко пожимают друг другу руки и смотрят прямо в глаза улыбаются И любовь их спрятана глубоко, сидит крепко. Как крепко сидят они в креслах по обе стороны стола Боброва и слушают его, слушают, даже когда, говорит он по телефону, не для их ушей, следят, чтобы не оставить один другого наедине с Бобровым. Если Бобров вызовет к себе Полюшкина, максимум через две минуты самолетов без приглашения заглядывает в кабинет, заходит. Дело всегда найдется повод для немедленного разговора не проблема. Сложнее стало Полюшкину, когда уже все заметили, что выделяет его Бобров, предпочитает Самолетову. Но мало кто знал, от чего так интересен оказался Полюшкин Бобров. Без Самолетова посещали они теперь премьеры в Доме кино. Таня Походя знакомила их с артистами, особенно с актрисами, с некоторыми иногда спускались вместе в бар, где Бобров угощал и был на седьмом небе от счастья. Мир кино оказался слабостью Боброва, как кроссфорды и шахматы у деды. Полюшкин опять открыл для себя золотую жилу и с умом стал разрабатывать ее, для начала сразу предупредив Боброва, что много билетов доставать не сможет, но для Боброва, раз уж он такой киноман, и свой отдаст. Тем более, что диссертацию писать надо, некогда по кино разгуливать. И так Самолетов отпал, выпал пока только из ряда их совместных вечеров. Полюшкин и в самом деле не мог соответствовать Боброву в его частых теперь поездках на Васильевскую. Но с Самолетовым он его туда, естественно, не допускал, поэтому Боброва с женой обязательно опекали то Дрюня Андрей Егорович для него с Таней, то Таня с Серерой. И всегда к разъезду гостей в своем «Жигуле цвета белой ночи» дожидался Боброва и сопутствующих ему верный Полюшкин, отработавший свое в библиотеке. Сидел, беспокойно поглядывал на часы. Раньше такие часы доставили бы ему столько удовольствия. Их недавно принес ему Дрюня. У этих часов была масса достоинств. Противоударные, противоводные, противопожарные противосонные, в них вмонтировано будильное устройство с комариным писком, исполняющее мелодию Моцарта, к тому же на ремешке миниатюрнейший электронный калькулятор. Задрал рука в пиджака, и считай, сколько душе угодно, на нем Павел просчитывал материалы для диссертации, блеск. Но к вечеру от этих часов Павел даже уставал. Физически ощущал он свое несовершенство по сравнению с этим великолепным, точным, неутомимым механизмом. Наконец появлялись свои. Павел коротко им сигналил, не вставая со своего места, открывал дверцы. Развозил по домам привычным маршрутом, сначала, разумеется, к Бобровым, потом Татьяну, дальше ехал с Церерой, если она оставалась дома, к Церери. Цвет лица у Полюшкина стал под цвет его жигуля, бледный, как белая ночь, и следа румянца на нем к вечеру не оставалось. Хотя Церера успевала по два раза на неделю сгонять в Пупырышкино, и всегда на завтрак были у Павла деревенская сметана с творожком, и яички, можно сказать, прямо из-под курочки, ни на работе, ни дома. Теперь почти не видела Павла Церера, и одна смотрела вечерами цветной телевизор и завидовала Марине, родившей славную девочку, не ленилась ездить к ней в Чертаново, только бы поддержать в руках, прижать к себе такую теплую, крохотную малышку. Как-то уже ночью она попробовала объяснить это Павлу, но он только сонно пробормотал «все будет, все, муха, дай только защититься». «Мы тебе не помешаем», — попробовала объединить себя с таким желанным ребенком Церера. «Помешайте», — уверил ее Павел и уснул. Церера поплакала, поплакала, но подумала, что и Марина тоже не сразу родила. То по заграницам ездила, то квартиру ждали. И она, Церера, дождется своего малыша. А пока ей преспокойно можно было ездить по гостям, ходить с Таней в «Дом кино», Возвращаться в красивую, но какую-то еще очень просторную, как выставочный зал, будто не в свою квартиру, где только кухня и обжита как следует. Павел, например, вообще свою квартиру еще не прочувствовал. Там, в старом доме он жил, он его ненавидел, но у него были мечты. Теперь каждый поздний вечер, возвращаясь в новую квартиру, Полюшкин устал и до безразличия, только шлепал в тапочках от двери по коридору в ванную, задумчиво не видя, что делает, машинально мыл руки, садился к столу на кухне, вяло ел, поставленное перед ним церерой, и заваливался в кровать, сонно закрывал глаза уже над подушкой. Утро было у них раннее, подъем быстрый. Павел в любую погоду полчаса бегал вдоль Москвы-реки. Принимал душ, быстро завтракал, опять отвлекаясь от того, что ест, потому что внимательно слушал новости по радио. Ровно в назначенное время подъезжал Руслан на служебной «Волге». Если не надо было Боброву идти в Дом кино, он всегда присылал «Волгу» сначала за Палюшкиным, а потом уже заезжали за ним. Разумно mm -hmm. и благодарно поступал нынешний шеф Палюшкина. И Полюшкин бодрый, свежий, с легким румянцем на упругих щеках, пахнущий французской туалетной водой для мужчин, совсем другой Полюшкин, не тот, какой был вчерашним вечером и каким он опять будет в нынешний вечер, скок-поскок молодой дроздок, быстро шел по каменным ступенькам к симпатичному, улыбающему своему из Волги Руслану, слегка помогал Церере сесть на заднее сиденье, ставил рядом с ней кейс, Сам садился к Руслану, они любили поговорить по дороге о водительских проблемах, о дорожных знаках, которые то появляются, то изменяются, то переносятся, и кому они покоя не дают, о бензине, о резине для колес. Потом у дома Боброва Павел пересядет назад к жене. А пока Церера видела затылок Павла, внимательно разглядывала его, замечала в светлых, немного поредевших, словно вытертых волосах, розовую лысинку на макушке. Сначала она была размером в три копейки, потом спитак, а теперь, как взялся за докторскую, побольше круглого рубля будет. Даже макушкой своей Павел рос в цене. Церере нравился утренний Полюшкин, сильный, решительный. Она его так любила, так желала, пристроившись на заднем сиденье за его спиной, что иногда не выдерживала и протягивала правую руку незаметно для Руслана, подсовывала пальцы под воротник Павлу, чувствовала ими его крепкую шею и так хотелось сейчас убежать с ним куда-нибудь, лучше в тот старый дом. Ни разу потом ей не было с Павлом так хорошо в новой квартире, как в тот их август, в том доме, который как человек пожелал им счастья, дал и сохранил им его. Дом этот для Цереры был чем-то похож на деду. Она только не догадывалась, с чем. Теперь Церера стала понемногу понимать Марину, когда молочная сестра Павла затосковала в своих элегантно обставленных апартаментах по той древней развалюхе, где щербатые доски скрипели под ногами, а под полом шушукались. Шуршали чем-то мыши. Ведь и ей, Церери было там с Павлом куда лучше, уютнее, чем сейчас. Не сравнить, насколько лучше. Оказывается, тогда-то они и были счастливыми. А как тогда хотелось жить той жизнью, которая у них сейчас? Как любыми средствами рвались в нее?» Павел не хотел брать оттуда, из хлама, ни ложки, ни плошки. Татьяна спасла кресло Ивана Сергеевича, розовый торшер с обезьяной. Братья Цереры в очередной заезд перетянули пружины кожаного дивана. Все это отвезла Таня к Матрёне Иванне, На всю мебель сшила ситцевые чехлы в мелкий цветочек по розовому фону, чтобы были в тон торшеру. И после этого заявила Полюшкиным «Дураки вам!» «Надо не в заграничные журналы смотреть, а сюда!» — ткнула она себе в грудь пальчиком с аккуратно накрашенным ноготком, в свою душу. И сюда постучала она себя тем же прелестным пальчиком по голове с аккуратно подстриженными и уложенными феном волосами. «Это, — обвела она рукой еще более уютную, теперь какую-то веселенькую горницу Матреной ванной. будет всегда нужно понимающим людям, всегда модно и оригинально». К тому же нестандартно, не по каталогу. Это свое лицо, ребята. Павел хмыкнул. Церере очень понравилось то, что сделала Таня для мамы. Но ей тоже очень понравилось, что сделал Павел для их квартиры. И что ей больше нравится, она до сих пор не поймет. Но зато уверенно разобралась, где ей было лучше. «Так того не вернешь. Никому не удавалось возвращаться, — В прошлую свою жизнь. Весной деду из ведомственной больницы, где он лечился почти всю зиму, перевели в санаторий под Москвой. Стало подводить сердце, давление скакало туда-сюда. Деда не хотел говорить об этом с Павлом и Церерой, но они спрашивали о здоровье, и он кратко, будто отмахиваясь от назойливого комара, отчитывался. «Сердце, давление. Ну и чего?» — возмущался он. «В конце концов, я жизнь прожил не в горах Дагестана, ни среди кудрявых овечек. Я недолгожитель, да. И скоро меня здесь не будет», — сердился деда. «Нечего строить такие морды, будто вы без меня пропадете. Я вам не верю», — ворчал деда. «Но видел, видел же, что Церера чуть не плачет. Девочка моя», — жалела ее деда, — «хорошая девочка, что ты время тратишь на старика?» «Это что?» Кивал он в сторону Павла. «Он не хочет ребенка, дурень гороховый!» «Не хочет», — шептала сквозь слёзы Церера. «Павел Павлович, о чем ты думаешь? Чему я тебя учил?» И Павел подробно рассказывал о своей диссертации, об интригах с самолетовым, о работе с Бобровым. Деда слушал, скучал. «Да», — соглашался он, — «я знаю это племя. Бобров — крепкий боец, не те времена для него, масштабы не те». «Ему большая настоящая война нужна. Там бы он и выдвинулся быстро, и раскрыл себя, полководец, герой. Сейчас локтями больше, чем головой работает, хотя мужик головастый. И нам во как был бы нужен, да не тем делом занимается. Я знал, Павел, что Бобров с Самолетовым тебя не шибко полюбят. Ты мой наследник, не они. Ты и не догадывался, почему?» Павел неуверенно пожал плечами. «Один раз я был у тебя дома. В трудный для тебя день, Павел. Помнишь, конечно?» Зинаидой Анисимовной потолковал, огляделся, раскумекал, как рос ты в нашей Москве. «Знаешь, я ведь раньше до переезда тоже жил точно в таком же доме. Как на крыльцо твое ступил, сразу понял, что ты мне родня по Москве. Вообще-то мы не москвичи». Начал оправдываться Павел. «Замолчи!» — резко присек его деда. «Разве дело в прописке? Родился ты в Москве. Москва тебя на ноги поставила, в жизнь пустила. Какого же лешего ты теперь от нее открещиваться будешь?» — разволновался Крутой. И Церера ногой больно толкнула Павла под кроватью деды. «Неужели они и тебя, Павел Полюшкин, уже в своего окрестили?» — не останавливался деда. «Ну, это как?» — не понял, — забормотал Полюшкин. «А вот так!» — дернулся в подушках крутой и сел, приблизил покрасневшее лицо к Павлу. «Так вот, сейчас все скажу. Оказался я как-то на большом перу. Весь верхний этаж гулял. Меня, первооснователи, за место иконы поместили в угол». Торжественные дела провернули быстренько, но с соблюдением всех правил. Потом по рюмочке, по рюмочке, и пошли разговоры. Один своим карасуком похваляется, другой щербакуль добрым словом поминает, третий считает, что нет прекрасней его полтавских кабеляков. Тут слышу я и вовсе впервые — Карасай, Аркадак, Макшан, Дебесы, Дубовка, Кады. Мать честная, гляжу я — «Вся география нашей страны в дело наше вошла. Честно скажу, почувствовал гордость. А начинали мы в Москве» полуголодные очкарики, московские ученые вдохнули жизнь в мало кому знакомую тогда науку. Меня сопляка по нынешним временам большевика с красноармейским прошлым определили им на счастье будущей науки, потому что я не робел ни перед кем, а в ученых этих людей поверил, Павел. Не знаю почему. Нет, вру, знаю. Они о себе не думали. А для дела своего на все были готовы. Ты бы их видел. Я поверил. Полезное будет дело. Победили? Деда откинулся в подушки, но какая-то сила не позволяла ему в те минуты перед Павлом и Церерой быть слабым, а то и вовсе немощным стариком, будто не весь еще долг им отдал. Хотя должники его они, Полюшкины. «Слушай, слушай ты, Павел, дальше», — хрипло сказал деда, комкая в руках под одеяльник. Оглядываю я длинный стол, и так мне захотелось с кем-нибудь из тех своих прежних московских товарищей тоже вспомнить что-то из нашей общей жизни. Ну, не ощутил я, что не то теперь время. Огужевались около меня одни молодые, недавние, приезжие, и вовсе не в обиду им спросил я слишком, наверное, громко, «А москвичи здесь есть?» Чуть только притихли разговоры при моем простом вопросе, и кто-то через стол, верно сгоряча, не подумав, спросил: Москвичи, да кому они нужны? Стал тут ваш крутой над столом, грохнул стулом оппал, одна спинка осталась в руке. Все замолчали, и я тихо, очень спокойно сказал им тогда, И то правда! — Вам Москва нужна. Ушел я тут же с того сборища при полном молчании масс. Бежали за мной по коридорам, спохватились, извинялись, объяснялись у машины, так чуть ли не бегом за ней припустились. Сижу рядом с Русланом и смотрю. В руке спинка от стула. Государственное имущество покурочил. С тех пор... Повело меня на раздумье о людях Москвы и о проживающих в столице. Уловили разницу? Не уловили. Ничего, это просто. Я понимаю, вам сейчас не до того, другие проблемы у вас. Но никуда вы не денетесь, как поет Утесов, дорогие мои москвичи. И либо вы покажете наш несгибаемый московский характер, либо вас подомнут под себя». Не хотелось бы мне, Полюшкин, знать, что ты подставил свой хребет под чужой каблук. Хотя обычно они с москвичами такое проделывать не решаются. Зовут в столицу и гнут в три погибели себе подобных за прописку, за квартиру, за должность в Москве. У москвичей это-то есть. Может, и похуже, чем дают приезжим. Зато свое. «Да плюс московский характер, гонор московский, если хочешь знать».